замысел «Вы считаете, что нас обманывают?» Люся взглянула на Зайнулина с недоверием. «Вы же слышали запись?» Лейтенант пожал плечами. «Правитель внешних островов не в курсе того, что затевает Лейтс. Разлюбезный инспектор намерен победить всех и вся. Однако лично я не уверен, что у него это получится. Наш отряд является его главным оружием, но для нас такой статус означает лишь одно». Гибель всего личного состава до последнего бойца во имя призрачной цели. а возврате на Землю в такой ситуации не может быть и речи. Тогда нам следует обратиться непосредственно к правителю или его помощнику, этому, как его... «Боргу», — подсказал Зайнулин, — «исключено. Повелитель внешних островов скорее откажется от своей затеи, чем станет исправлять допущенные ошибки. Он недаром выделил своему наблюдателю космический штурмовик». Лейтс фактически контролирует главный стратегический объект, фортуну, и рисковать правителя не станет. Борг просто уничтожит нас вместе с островом Пса, а потом раскопает развалины и достанет из них вариатор. Или наоборот, сначала заберет машинку, а потом устроит фейерверк, не суть важно. Обратиться за помощью к инспектору мы тоже не можем, ведь он на острове на стороне заговорщиков. Остается монарх Таны... Правда, его надо будет еще убедить в том, что союзники готовят вторжение а потом сделать так, чтобы он понял, насколько опасны его вчерашние друзья. «Давайте вызовем ребят», — люси решительно поднялась из-за стола. «Вы должны рассказать все им». «Вы же знаете, что наши отношения складываются не слишком ровно», — возразил лейтенант. «Будет лучше, если за братом поговорите вы». «Его убедить сложнее, чем сотню монархов». Люся вздохнула. «Саша такой упрямый!» «Но другого выхода я не вижу», — Зайнулин развел руками. «Межзвездные корабли есть далеко не у всех». «Вы считаете, что за информацию о готовящемся вторжении монарха отблагодарить нас именно таким образом?» — задумчиво спросила девушка. «Почему нет?» «Не знаю». Люся поджала губки и покачала головой. «Все-таки без игры и Саши здесь не разобраться». «Как хотите». Лейтенант поднялся и пошел к выходу из домика. Только не откладывайте разговор на неопределенное время. Вторжение может начаться в любой момент. Наших работодателей вовсе не интересует, насколько успешно мы проведем операцию, ведь они и предусмотрели все варианты, и штурм дворца будет лишь отвлекающим маневром. На самом деле, фортуну монарха захватят совсем другие люди, а мы, прикрывая их, пойдем в расход. После того, как лейтенант ушел, Люся еще долго не находила себе места. Чем больше она размышляла над словами Марата и подслушанным фрагментом разговора между Лейцем и Гурком, тем очевиднее для нее становилась правота Зайнулина. Вместе с тем она прекрасно понимала, что Сашу ей убедить, да и Голиков вряд ли поверит в предположение татарина. Оба относились к Марату с крайним подозрением. Люся даже знала, какой фразой ответит брат. В подобных случаях он всегда цитировал одного из библейских персонажей. Из Назарета, может ли быть, что доброе? Возможно, Саша был более опытен, но Люся считала себя не глупее, и потому принимала решение с той же легкостью, что и брат. Она набросила на плечи тонкую куртку и отправилась к пирсу. Там работали строители, когда-то выполнявшие заказы в киберпространстве Таны. «Чтобы полюбоваться дворцом, вам не обязательно ехать в столицу, госпожа», — сказал бригадир рабочих. «Достаточно оказаться в киберпространстве». «От информационной реальности Таны нас отделяет всего лишь пролив. На соседнем острове есть несколько обитаемых поселений, а значит и поле». «Почему же этого волшебного поля нет на острове Пса?» — удивленно спросила Люся. «Секретные объекты должны быть скрыты от любопытных глаз», — пояснил бригадир. «В киберпространстве очень трудно что-либо спрятать». «Любому опытному человеку по силам забраться в самый дальний закоулок информационной реальности и добыть из него все интересующие данные. А сюда можно заглянуть только со спутника или воздушного объекта». «Самолета?» – перевела для себя девушка. «Да», – согласился рабочий. «Но зачем вам понадобилось перебираться на Тану?» «Мне очень любопытно узнать, как вы живете», – Люся улыбнулась. «На острове этого не сделаешь». «Да, — кивнул бригадир, — уклад жизни на острове пса совсем не похож на тот, что царит в остальных местах. По нашим понятиям, вы живете в первобытной дикости. Извините, конечно, за примоту». «Ничего, — девушка снисходительно махнула рукой. — Я это понимаю, и потому хочу посмотреть, как выглядит ваш мир на самом деле». «У вас нет кредитного кода, и потому передвигаться в киберпространстве вам будет крайне нелегко», — предупредил собеседник. «В цивилизованном мире за всё приходится платить». «Что вы говорите?» Последней фразой бригадир Люсию серьёзно разозлил. Её ирония начала превращаться в сарказм. «Да», — протянул вдохновлённый таким вниманием собеседник. «А где берут эти коды?» — прикинувшись совсем наивно спросила девушка. Их присваивает вам государственный компьютер, охотно пояснил рабочий. Каждый человек имеет код с рождения. А кроме владельца кто-нибудь может узнать этот код? Некоторые доверяют такую информацию ближайшим родственникам, но чаще всего он известен лишь владельцу и компьютеру. Незаконное приобретение этой информации считается тяжелым преступлением. И все же я ужасно хочу попасть в пространство Таны, сказала Люся. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что же это за чудо. Да, информационное поле это весьма занимательная реальность, поддержал ее порыв бригадир. На мой взгляд, гораздо интереснее дикой природы. Если вы позволите, я окажу вам эту услугу. Через три дня мы пойдем на соседний остров за некоторыми материалами. Вы сможете прокатиться вместе с нами совершенно бесплатно. Серьезно? Люси сделала вид, что практически растрогана таким щедрым предложением. Бригадир важно выпятил грудь и благосклонно кивнул. Видимо, он почувствовал себя не меньше, чем самым благородным из когда-либо проживавших в галактике рыцарей. Возможно, по авистийским меркам так оно и выглядело, но с Люсиной точки зрения, парень был просто жлобом. А еще девушку не устраивали сроки. Ждать три дня она не хотела.